Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь, и снова я перед головой веду с вами такой эдакий беседующий подкаст, если это можно так назвать. И я вот над чем задумался, я задумался над тем, что из-за того, что у меня стало лучшее оборудование, вообще начать в дальнейшем переписывать сказки темного Леса, ну и сделать его, как некоторые люди выпускают подобные видео там по книгам и тому подобное, то есть на главу-то особо много времени не тратится где-то полчаса, и помимо этого может найти какого-нибудь художника, который будет э, выполнять не знаю, по 4-5 по иллюстраций на главу, просто какой-то сцены из книги, вот и таким образом вам будет и слушать интересно, и как бы смотреть есть, например, канал по фэндому SCP, может кто знает, там как раз очень много таких подобных видео с очень хорошими рисунками Может быть, может быть, такой художник у меня найдется Придется, правда, за главу больше просить Потому что я уважаю труд художников Я обожаю вообще художников, потому что сам рисовать не умею Ну и ладно Ладно, господа, продолжаем э, слушать сказки темного леса Сказки темного леса 1996 год В сумерках Пограничный эффект Глава 14 Чудовище на чердаке Тот, кто внимает сказкам, становится подобен зеркалу, в котором отражается написанное, или огромной пещере, где поселилась гулкое эхо. Сказки только тогда обретают настоящую ценность, когда читатель сопереживает героям, испытывая вместе с ними противоречивые, сильные чувства. К.М. Войнутич. Сказки в национальной культуре. Зимой мы поехали ко мне на дачу, чтобы отметить Крейзин день рождения. В однокомнатный бревенчатый дом набилась целая куча народу. Электричества не было, так что мы трапезничали при свечах. Съели по 60 грибов, выпили водки и горячего вина. Постепенно стены дома стали сжиматься и разжиматься в такт сердцебиению. Вокруг свечей появился переливчатый ореол, и все товарищи перекинулись. Имелся в наличии ящик вина, и из строри с гоблином заключили двойственный союз с целью завладеть этим ящиком целиком. Делается это так. Один хватает бутылку и начинает пить, а второй защищает, не позволяя остальным отобрать ее. Для этого он орудует монтировкой или кочергой, а потом братья меняются. Второй пьет, а первый караулит с монтировкой. Это не понравилось остальным братьям и вспыхнула драка. Она продолжалась, пока имел место предмет спора. То есть пока братья с пиздюлями, отбирая друг у друга бутылки, не вылокали все вино. В такие моменты удивительно находиться в полутемном помещении. Тебя шатает, во рту вкус водки и привкус вина, в зубах сигарета, а вокруг сплошной крик ругань и свара. Мечутся люди, кто-то катается по полу, чадят перевернутые свечи и совершенно ничего невозможно понять. Иногда из темноты выныривает чье-то перекошенное лицо, но на это не стоит обращать внимания. Нечего пялиться на лица, куда уж лучше следить за руками. Строри вызвался приготовить кашу. Так как колодец замерз, он поставил на буржуйку целое ведро снегу и приготовился ждать, пока он растает. Но так как Строри был не в себе, ждать положенное время он не смог. Прямо в подтаявший снег он бросил соль, крупу, а потом добавил ложки, вилки, битую посуду, старый ботинок и носки, макароны, мелкие дрова и еще множество всяких незаметных в каше вещей. Последним он кинул в получившуюся мутную жижу будильник. Последовали возражения, но Строри действовал с маниакальной жестокостью, защищая свою кашу. Я сам по неосторожности зайдя в охранную зону приобрел ножевой порез на боку, а с Гоблином случилось вовсе невероятное. Выйдя на середину комнаты с кочергой в руках, Гоблин уселся на стоявший там стул. Этот стул не так давно принес Строри, который встал с него только ради того, чтобы помешать кашу. Увидав на своем стуле гоблина, который бессмысленно таращится в его сторону через квадратные очки, Строри потихоньку подтянул из-за печи монтировку. Спрятав ее за спину, он подошел к гоблину, практически вплотную. «Удобно тебе, брат?» — едко спросил он. Полагая себя под защитой кочерги, гоблин на мгновение задумался, какой тут может быть подтекст. В этот момент Строри ударил его монтировкой. Он сделал это так быстро, что защититься гоблин не успел. Сухим треском монтировка переломила очки прямо у него на носу. Прошло полчаса, прежде чем этот случай исчерпал себя целиком. Устав от крика, брани и отсыплющихся во все стороны ударов кочергой, я решил подняться на чердак. На всякий случай, я взял с собой большой молоток. С ним я поднялся в темноте по деревянной лестнице и оказался закрытой дверью, сделанной из фанеры и досок. Когда я отворил эту дверь, то замер, не в силах поверить собственным глазам. Комната на чердаке. Вытянутая и повторяет форму крыши. Потолок углом, в одном торце прорезано окно, а в другом дверь. Было очень темно, но я сумел разглядеть неподвижную тень на фоне чуть более светлых стекол. Я вгляделся и пришел в ужас. Силуэт был втрое шире меня в плечах. Но не только это насторожило меня, было еще кое-что. На плечах у незнакомца была огромная с две моих голова с широко расставленными рдеющими глазами. Как только я понял о природе явления, я больше не рассуждал. Вместо этого я метнул в чудовище молоток. Бросок вышел что надо. Такой получается только когда тело опережает в своих решениях разум. Хлёсткое движение рукой, и молоток отправился в полет. Эффект был весьма неожиданный. Прямо у меня на глазах чудовище распалось на две половины, будто рассечённое по вертикали незримым мечом. Его глаза огромными вспышками раскатились по полу. И тут же послушался звук бьющегося стекла. «Ебаный в рот!» – потрясенно заявила правая половина чудовища. «Охуел ты что ли?» – поддержала его левая половина. Оказалось, что чудовищем были Барин и Строри. За пять минут до меня они поднялись на чердак, стали у окна и принялись курить, облокотившись друг на друга. Их головы на фоне окна я принял за башку чудовища, а огоньки сигарет – за его багровеющий взгляд. Когда я метнул молоток, братья прыгнули в стороны. И монстр распался на две половины, а молоток полетел дальше и вывел стекло. Разобравшись с чудовищем, мы спустились с чердака. Следующие полчаса мы наблюдали, как гоблин готовит курицу. Для этого он бросил ее в ведро с кашей, но неожиданно передумал. Решил, что в снегу она еще не скоро приготовится. Строри пришел из-за этого в ярость. «Бросать в кажу можешь, что хочешь!» «А вот доставать ничего нельзя!» – кричал он. Но Гоблин сумел настоять на своем. Угрожая кочергой, он все-таки достал курицу из каши и переложил ее в печь. «Пять минут», – пообещал он, – «и она будет готова». Через несколько минут Гоблин достал курицу из печи. С одной стороны, она здорово обгорела, зато с другой даже толком не разморозилась. От нее страшно воняло паленым, обильно сочилась струившаяся кровь. Но для нас не было на тот момент предмета вожделения, чем эта курица. Еще когда Гоблин клал курицу в печь, по его лицу было ясно – он ее никому не отдаст. Поэтому, как только Кура вновь появилась на свет, все ринулись Гоблину, набросились на курицу и разорвали. Возникший вокруг этого суете, Гоблина подстерегала вот какая оказия. Строри вырвал у него из рук куриную ногу и скрылся с нею ко мне на кровать. Немного света было только возле печи, так что Гоблин вынужден был искать пропажу на ощупь. Он шел согнувшись и выставил руки вперед, пытаясь сориентироваться. Мы со Строри подпустили его поближе, а затем изо всех сил ударили подошвами своих ботинок прямо в лоб. От этого пинка Гоблин упал и какое-то время лежал не шевелясь. Когда же он поднялся, стало ясно – Гоблин не понимает, кто его на самом деле ударил. В результате пострадал Ферри, на свою беду вздумавший подняться с кровати. Гоблин заметил движение в темноте и нанес в этом направлении несколько сильных ударов кочергой. Три из них попали по Фэри. Чуть позже печь погасла и в доме стало холодно. Мы со захватили для себя одеяло, но полежать под ним спокойно нам не удалось. Только мы раскупорили бутылку наливки, как у меня в ногах кто-то заворочился. Мне пришлось собраться с силами и как следует его пнуть. В ответ я почувствовал не менее сильный пинок. «Сука!» – возмутился я и пнул снова, еще сильнее. «Да что же это?» – поддержал меня строй, которого тоже пнули, причем не менее сильно. Мы взялись за дело вдвоем. Несколько минут мы с остервенением работали ногами, но на каждый пинок мы получали не менее сильный ответ, и даже вместе не смогли подавить этот очаг бунта. «Да кто же это?» – спросил я. «С кем война?» В ответ я получил только несколько сильных пинков. «Кто же это может быть?» – спросил у меня строли «А ну, посмотрим». Он сбросил одеяло и включил зажигалку в тот самый момент, когда я нанес следующий удар. В ее неровном свете я успел разглядеть, что пинаю не кого-нибудь, а самого Строри. Он вытянул под одеялом ногу, а мне показалось, будто кто-то лезет к нам на кровать. «Я думал, мы союзники!» – возмутился Строри и ударил в ответ. Это был в точности такой же пинок, как и все предыдущие. «Я тоже так думал», – признался я. «Мир, брат». «Мир», – согласился Строри. Ближе к утру было еще несколько чудесных знамений Гоблин, которому приспичило поссать, поднялся с пола Какое-то время озирался А затем подошел и открыл двери бельевого шкафа Я и слова не успел сказать, как он начал сать и обоссал мне весь шкаф Сверху донизу Свое оправдание Гоблин впоследствии сказал такие слова «Ну не знал я, что это шкаф!» – заявил он «Я думал, что СУФ в холодильник!» С утра нас разбудил тревожный звук Он пробивался из-под слоя каши, заставляя вибрировать и трястись металлическое ведро. Это трезвонил в глубине брошенный еще со вчера механический будильник. «Каша готова!» – удовлетворенно заявил Строри. Снимал пробу с этого блюда брат Гоблин. Проснувшись совершенно пьяным, он подошел к плите и зачеркнул из ведра рукой. Выловив спутанные шнурки, он меланхолично сунул их в рот и принялся жевать. Но уже через несколько секунд Гоблин с презрением плюнул это все обратно в ведро. «Макарончики не доварились», — сообщил он и повалился обратно на пол. Однажды утром я проснулся у себя дома от каких-то звуков, доносившихся с кухни. Что-то позвякивало и шипело, слышались легкие, как будто незнакомые шаги. Это оказался Алекс Добрая Голова. Его опустила в дом моя бабушка, когда с утра отправилась на угол за молоком. Голова не решился меня сразу же разбудить, оккупировал кухню и принялся варить кофе. Завернувшись в одеяло... Я пошел по коридору, ориентируясь на густой аромат арабики. Утреннее солнце господствовало над железными крышами. Его лучи пронзали тонкие занавески и в беспорядке падали на стол. Свет приобретал насыщенный багровый оттенок, преломляясь в бутылке крепленого вина, которую Алекс поставил на стол. Опрокинув стакан этого пойла, я принялся вникать в то, что излагала мне добрая голова. Понять его было весьма непросто, так как он имеет обыкновение говорить с пятое на десятое, пересыпая рассказ кучей утомительных и никому не нужных подробностей. Но в общую суть я все-таки проник. Добрая голова открыл для себя мир большого кунг-фу. Недавно сообщил мне Алекс, он почувствовал, как в нем пробуждаются осуны. Это, тут же объяснил он, природные скрытые силы, дремлющие в человеке и ответственные за овладение искусством единоборств. Выпив два бокала вина, Алекс пожелал продемонстрировать мне свое мастерство, но обстоятельства оказались в тот день не в его пользу. Демонстрация Асунов вышла для него боком, сказавшись на внешности. В тот самый момент, когда Алекс вышел в первую из новоприобретенных стоек, в дверь начали со страшной силой колотить. Это несколько разрушило очарование, вызвав у меня чувство легкого неудовольствия. «Нихуя себе, я пью вино!» Наслаждаясь созерцанием осунов, а кто-то, блять, колотит в дверь так, что сыплются заточенные между дверями стеклянные банки. Я прошел по коридору, скинул крюк и распахнул дверь. Прямо перед собой я увидел ворох полиэтиленовых пакетов, а за ними улыбающееся лицо слона. Он пожаловал ко мне в гости с целым ящиком Портера Балтика номер 6. Когда дверь отворилась, слон не стал дожидаться приглашения войти. Вместо этого он вышет меня из дверного проема, словно пробку из бутылочного горла. «Подвинься, блять!» – проорал он. «Час целый калачу, глухие пидоры!» Мы расположились на кухне и принялись обсуждать вот какую тему. Что лучше – алексовые ебучие асуны или брошюра про славянские единоборства, на которую ссылался слон? Разгорелся спор. А портер стал подобен бензину, льющемуся в неокревшее пока еще пламя. Голова утверждала, что внутренняя энергия, высвобождающаяся вместе с пробуждением асунов, способна творить злые чудеса. С ее помощью простой удар, открытой ладонью, может смять слоновью грудную клетку, словно лист тонкой рисовой бумаги. Слон возражал на это так. Безо всяких асунов, одной лишь силой благородной воинской традиции древних славян, он берется разбить Алексу всю его паскудную рожу. Портер лился рекой, а спор все не утихал. Напротив, близилось рукоприкладство. В конце концов, решено было выяснить на практике сравнительные достоинства обоих подходов. Первым вызвался бить Алекс. Став напротив слона, Алекс присел, расставив колени в стороны, вытянул руки вперед и пронзительно завизжал. Видно было, как рвутся у него наружу осуны и как поднимается в его теле волна смертоносного ци. Алекс ударил, как и обещал, открытой ладонью в грудь, но слону помогли древние традиции и почитание предков. Алексова ци как будто врезалась размаху в каменный стукан, ударилась и отскочила, а в следующую секунду голова на себе познал ту силу, над которой не так давно насмехался. Оценил всю прелесть русского кулачного боя с любовью реконструированного по вышеупомянутой брошюре дотошным слоном. В этом наставлении, доставшемся слону во время уличной распродажи, было сказано «Достойные витязи обязаны с одного удара вышибать из печной кладки по несколько кирпичей». К сказанному в брошюре слон отнесся более чем серьезно, так что если бы Алекс был сложен из кирпичей, ему бы их непременно повышибало. А так голова отделался всего лишь разбитым носом, сломанными очками и обширной гематомой наполовину лица. В падении Алекс своротил шкаф и обрушил на стол старый проигрыватель для винила, Аккордс. Если вы такие помните. После этого я решил, что совещание по поводу единоборств затянулось. Пора нам было и валить из моего дома. Мы подхватили голову и оттащили его к ближайшему ларьку. Там Алекс совершенно утратил волю к победе. Пить он не умел и того, что уже выпил, ему более чем хватило. Голова упал лицом вниз в подтаявший снег и лежал, не подавая признаков жизни. Мы осмотрели его карманы и нашли немало денег, а самого голову решили припрятать. Для этого мы схватили Алекса за ноги и поволокли по снегу в ближайший подъезд. Пока мы его тащили, вся одежда на Алексе задралась и сгрудилась на уровне плеч. Полуголый он являл собой весьма жалкое зрелище. В мы вызвали лифт, раскачали Алекса за ноги и забросили в кабину. Лифт мы отправили на последний этаж, а сами пошли прогуляться по району. Нам неоткуда было знать, что из-за вывалившегося головы лифтовая кабина так и останется на девятом этаже. В конце концов, бесчувственное тело Алекса было обнаружено бдительными жильцами. Алекс выглядел так дурно, что прибывшие сотрудники милиции направили его на излечение в наркологический диспансер. Почему именно в наркологический, объяснить трудно. Но там у Алекса спиздили все включая верхнюю одежду. Избавившись от доброй головы, мы почувствовали себя гораздо свободней. У слона даже появилось настроение озорничать. В качестве своей первой шутки он выбил стекла в местном филиале общества слепых. объясняя дескать, слепым это будет совершенно без разницы. Они этого, блять, не заметят. Вторая его шутка получилась более предметной. Предметом шутки послужил здоровенный кусок горбыля. Неподалеку от моего дома есть овощной ларек. Проходя мимо, слон заметил, как одна дородная Матрона просунула голову в ларек и орёт на продавщицу. «У тебя они все время гнилые! Погоди, я найду на тебя управу!» Слон решил преподать этой женщине урок вежливости. Подобрав с земли широченный кусок горбыля, слон размахнулся как следует и ударил женщину по жопе. Эффект был такой, будто в узкое горлышко вколотили широченную пробку. Враз смолкнув, женщина застряла в отверстии ларька по самые плечи. Ты куда лезешь, сука? послышался из ларька возмущенный голос продавщицы. А ну вали отсюда, нахуй! Из телефонной будки на углу мы позвонили с Трори и договорились о встрече. На выходе с эскалатора станции метро Приморская, где живет Ферри. В дорогу мы взяли немало бухла, так что коварная подземка укачала нас и выкинула наверх совершенно обесмыслившихся. Есть несколько уровней алкогольного опьянения, и самый существенный из них – это когда тебя не рады видеть собственные друзья. Сегодня мы со слоном достигли чего-то похожего. Я срывал с прохожего шапку, плевал в нее и нахлобучивал ему на лицо, а слон в этот момент бил несчастному в репу. От строри мы ждали понимания и поддержки, но оказались неправы. Он недавно проснулся, и мир его утра был полон запахов кофе, сигарет и мелодий шансона. Наше же утро было склонно к насилию и погрому, так что Строри, когда увидел наше настроение, поначалу отказывался идти с нами по одной стороне улицы. Он так бы и шел один, если бы не бутылка наливки, которую мы ему дали. Ферри встретил нас не без некоторых опасений. Он жил в том же доме, что и барин, в трехкомнатной квартире с видом на трамвайную остановку. Мы частенько собирались у него в гостях, коротая вместе долгую зиму. Но сегодня Ферри смотрел на нас с подозрением. Это плохо, когда гости хозяина не узнают. Мы были не самыми вежливыми посетителями, а Ферри не то чтобы очень радушным хозяином. Если Ферри заполнял анкету, то всегда отмечал в ней такие личные качества, как мелочность и жадность. И это были не пустые слова. Однажды, сидя вечером у него на кухне, мы со Строри попросили у Ферри чаю с бутербродами. Ферри распахнул холодильник, намазал нам по куску масла на хлеб, а себе сделал бутерброд с сыром, отрезав тонкую полоску от небольшого куска. «Сыра мало!» – пояснил он. «Сам почти не ем, поэтому вам даже не предлагаю». Мы переглянулись, но было ясно – усовестить Ферри не удастся. На наше счастье, у Ферри зазвонил телефон, так что он ненадолго вышел из кухни. Строри тут же вынул из своего хлеба весь мякиш, а в получившуюся корку вложил тастенный шмат сыра – Сверху он намазал слой масла, из-за чего возникла полная иллюзия куска хлеба. Мне понравилось его затея, и я поступил так же. Когда Ферри вернулся, мы стали упрашивать его дать нам хоть чуть-чуть сыра. Ну хоть по кусочку, умоляли мы, но Ферри был неприкронен. «Сыра мало, сам не ел», – бубнил он, открывая при этом дверцу холодильника. Он решил сделать еще один бутерброд и съесть его прямо у нас на глазах. Ферри считал, что просьба голодающих – «Лучшая приправа к любому блюду». Но тут он обнаружил, что сыра в холодильнике-то не осталось. «Где?» – зашипел Ферри, вцепившись в дверцы. «Где сыр, суки?» Мы только и могли что молча показать ему срезы своих бутербродов. Помню, как испугался тогда за Ферину жизнь. Лицо у него почернело, и он только и мог что шипеть. Такая в нем была жадность. Но это были дела давно минувших дней. А пока мы прошли в Ферину комнату и расположились на ковре, мы ожидали барина, который должен был подойти с минуты на минуту. В его компании любая вечеринка приобретала характерную окраску и имела сокрушительный успех. Не так давно я и Барин были приглашены в гости к ферри по случаю дня рождения его матушки. Мы поддали больше положенного и, когда свечерело, нас стали выпроваживать вон. Мы полагали себя в силах для этого путешествия, но оно с самого начала не задалось. Для начала мы спустились в подъезд, выход из которого заделан огромным тусклым стеклом, от пола и до потолка. Через это стекло мы различили силуэт незнакомого мужика, расположившегося на крыльце. Он нам сразу как-то не понравился. Барин шел первым и решил игнорировать дверь. Вместо этого он подошел и разбил стекло ударом ноги. В следующую секунду мы с Барином выскочили на улицу прямо сквозь это свинящее облако. Прикрывшись от сыплющихся осколков руками, «По счастью, мы остались целы». Не то что слон, который недавно зачитался умной книгой и прошел через стеклянную дверь на выходе из метро. Упавшим куском стекла ему перерубило разгибатель среднего пальца правой руки, так что теперь ему приходится помогать себе другой рукой, если ему вдруг вздумается показать кому-нибудь факт. «Слышь, а слиться!» – обратился барин к ошеломленному мужику. «Закурить не найдется?» Мужик не стал дожидаться продолжения, спрыгнул со ступенек и побежал. Мы бросились за ним и гнали его целых две трамвайные остановки, до самого загона, где он потерялся от нас среди множества ларьков. Минут 20 мы искали его, но все напрасно. Тогда мы взяли бутылку водки «Зверь», распечатали ее и двинулись дальше. Есть особенное очарование в ночных прогулках по тому району. Вокруг высится темные здания негритянских общак, Желтые фонари режут темноту на обособленные участки. Ты как бы постоянно ныряешь из густившихся зимних сумерек в разлитый по асфальту электрический свет. Сразу за центром фирменной торговли мы повстречали еще одного ночного прохожего, который нес в специальном контейнере десяток яиц. Он был похож на полуночного инженера и вызвал неудовольствие барина своим пасмурным нарочито-обывательским видом. Резко сорвав дистанцию, Барин со всей силы ударил ногой по контейнеру с яйцами. Пластиковая сумка распахнулась, а все яйца лопнули и разлетелись по сторонам. Но атакованный мужчина не растерялся, резко взмахнув рукой он ударил Барина открытым контейнером по голове. Там еще оставались остатки битых яиц, поэтому у Барина в волосах осел желток, белок и яичная скорлупа. Довольный своим маленькой местью, от дальнейшей схватки мужик предпочел уклониться. Бросив контейнер на землю, он развернулся и побежал. «Держи его!» – заорал барин. «Гоним мышь!» Мы бросились в погоню, но поймать мужика не смогли. Нам помешал экипаж милицейской машины, заметивший, как мы преследуем свою жертву. Благодаря этому мужик спасся, а мы с барином провели остаток ночи в местном отделе. Когда барин явился, они с Ферри первым делом решили избавиться от слона. Тот совершенно обессмыслился и представлял собой угрозу для помещения. Ферри и Барин оттащили слона на лед Финского залива и там бросили лежать в нескольких километрах от берега. Они надеялись, что слон замерзнет нахуй или утонет в фарватере, на худой конец заблудится и пойдет не туда, но все было напрасно. Часа через три слон выспался на холодке, встал и безошибочно выбрал направление и скоро опять колотил Ферри в дверь. В избежание осложнений с родственниками было решено из фериного дома бежать. Продолжать банкет мы намеревались в центре города, в районе Теплой трубы. Все было очень культурно. Я немного пришел в себя, строй еще держался, а Ферри только-только сравнялся с немного протрезвевшим слоном. Но нас подвел Барин. На эскалаторе станции метро «Гостиный двор» он неожиданно перекинулся. Мы заметили перемену только когда Барин начал орать снизу эскалатора. «Все вокруг меня!» «Лохи, пидоры и петухи! Надрывался он, словно труба, и унять его не было никакой возможности. Когда начинается такой банкет, хуже всех приходится тому, кто сохраняет какие-то остатки человеческих чувств. Немного совести и чуть-чуть понимания. «Синяя Бродилова», охватывающая коллектив, тянет всех в разные стороны, подбивает на хулиганские выходки и склоняет к бессмысленному насилию. Иногда удается избежать конфликтов с законом, Но уж если было принято решение ехать в центр, об этом и мечтать не приходится. На Невском, возле стены плача, раньше стоял ларек Мальборо. Перед ним располагалась высокая урна и барин решил этим воспользоваться. Он подошел и начал ссать в эту урну, зачем был замечен нарядом ППС. Но когда наряд поравнялся с барином, навстречу им из-за ларька вывернул слон. Он ссал с противоположной стороны, а как только увидел ментов, Сразу же заступил им дорогу. Помогая себе левой рукой, он сложил из пальцев правый «фак» и сунул его под нос старшему наряда. Fuck you, baby, Добавил к этому слон на словах. Барину хватило ума скрыться, пока крутили отчаянно за сопротивляющегося слона. Стоял вой и мат, но под конец слона все же сумели упаковать в машину и направить в трезвяк. Так закончился тот вечер. Слон в трезвяке, а голова в нарколожке. Этой весной Кримсон организовал невиданное доселе мероприятие. Учрежденное им товарищество выбило аренду на помещение детского сада у нас во дворе. По этому договору товарищество обязалось провести в арендуемом здании перепланировку и капремонт. В будущем Кримсон рассчитывал открыть в этом помещении несколько магазинов. Попутно он оформил барина и Ферри свое товарищество на практику от их училища стрелеров-краснодеревщиков. Он поредил и других членов нашего коллектива, раздобыл некоторое количество ломов и приступил к перепланировке. Детский сад – это двухэтажное здание, по второму этажу которого идет длинный крытый балкон. Территория вокруг обнесена металлическим забором, за которым расположены детские домики. Песочницы и кусты сирени. Все разрисовано зайчиками и синими цветами. На окнах прозрачный тюль и светлые занавески. Атмосфера бестревожного детства еще не покинула это место. а почила на стенах, выкрашенных нежно салатовый цвет. Именно это, как объяснил нам Кримсон, мы и призваны исправить. В первую очередь Кримсон приобрел несколько канистр пива и пол ящика водки, а Крейзи спонсировал мероприятие коноплей. Штаб мы устроили на втором этаже, в спальне, пододвинув к стенам крошечные кроватки. Посередине мы установили ту мебель, что изготовили для нас Барин и Ферри, вешалку из гнилых досок и кресло избитых вместе стульчиков. Отметив как следует начало проекта, мы накинули каски и принялись за дело. Ломали стены, поднимали полы, крушили унитазы и выкидывали все это в окно. Во время этой работы произошло несколько любопытных случаев. Фэри прославился между нами своим весьма специфическим чувством юмора. Когда я, надвинув на глаза каску, дремал в стульчиковом кресле, он подкрался ко мне с совковой лопатой. «Приколочка!» – услышал я сквозь сон, но среагировать не успел. Тяжелый удар плашмя пришелся в край каски и практически оглушил меня. Часом позже мы выкидывали битый кирпич со второго этажа, а Ферри стоял внизу и складывал сцементированные блоки в контейнер для мусора. Тут-то я и решил ему отомстить. Подтащив два куска побольше, я бросил сначала один, а когда Ферри нагнулся, сразу же бросил второй – Он полетел вниз и попал бы Ферри по каске. Не предупреди я его, как в старом анекдоте. «Ферри!» — крикнул я, когда кусок был уже на подлете. «Ферри!» Ферри поднял голову на крик, так что кусок кирпича попал ему в край каски и немало осушил по лицу. В рамках плана перепланировки появилась необходимость снести все стены, кроме капитальных. Для этого нужно было встать на старые ящики и отбить раствор, которым стенная панель крепится к потолку. Тогда ее можно будет уронить, опрокинув соседнюю комнату. Мы именно так и поступали, а когда уронили очередную стену, то неожиданно увидели барина. Он стоял у противоположной стены с весьма удивленным лицом. Он намеревался посадить и не ожидал, что одна из стен комнаты вдруг с грохотом упадет, подняв целый шторм и каменной пыли. Стена тогда не достала до барина всего каких-нибудь 50 сантиметров. Потом Кримсон решил завести арматуру, чтобы заварить окна в решетке. Арматуру привезли, но с ней вышел вот какой казус. ВПД, знакомый Кримсон, накурился в сопли и принялся эту арматуру пилить. Мы не отставали от него ни с косяком, ни с ножовкой, и за полдня распилили всю арматуру на куски длиной сантиметров 15. Трудно сказать, зачем это было сделано, но все, кто в этом участвовал, получили огромное удовольствие. Потом Кримсон пытался сварить из этих обрезков решетку, но это было себе дороже. Варить не переварить, просто охуеть можно. Через пару недель такой работы от десада не осталось ничего. Мы планомерно перепланировали каждую комнату, сломали стены, сорвали рамы и подоконники, оторвали плинтуса, Мы разбили сантехнику, проломили полы, снесли все двери и только тогда принялись за остальное. Детские домики и прочую лабуду оставшуюся на территории. Последними мы взялись за ненавистные синие цветы. Их замазали кистью, а нам выливали поганки и всякие другие более приличествующие перепланированному помещению надписи. На исходе двух недель стало понятно. Никакого магазина не будет в этом убогом хриву. Тогда Кримсон нашел каких-то черномазах, которые взяли у него эти руины детсада в аренду на несколько месяцев. За наличку и мимо каких-либо документов. Эти хачки ненадолго там задержались, до первой проверки с целью выяснения, как проходит капремонт и перепланировка. После этой проверки руины забросили совсем. Их судьба, кстати, поучительна. В них стала собираться местная молодежь. Та же, что раньше посещала этот детсад и спала в крошечных кроватках. Так же, как и тогда, эта публика продолжала орать и гадить на пол. Но вместо молочка и овсянки взялась лодочку и героин. Подвал здания облюбовали районные сатанисты под свою церковь а на втором этаже поселились рэпера. Руины простояли заброшенными 7 лет, а после этого их снесли подчистую и на их месте выстроили жилой дом. Но фундамент остался прежним, и до сих пор, по слухам, из подвала доносятся стоны и вой, стены сочатся кровью, а на этажах находят использованные шприцы. Спасибо за прослушивание, не повторяйте то, что происходит в книге. Лайк, подписка. Поддержите канал материально для того, чтобы главы выходили так же часто Всего вам доброго